Хлеб Жили-были три брата Дома им было нечем заняться И они решили пойти странствовать по свету Чтобы найти себе какую-нибудь работу Они шли-шли И, наконец, подошли к месту Где дорога расходилась в три разные стороны «Я пойду направо», — сказал старший брат «Я налево», — сказал средний «А я...» Прямо, Сказал младший Давайте вернемся сюда через три года И расскажем, что сумели достичь за это время Предложил старший брат Назначили день и час И каждый пошел по выбранному им пути А надо вам знать, что как раз в то время Наш Господь и его ученики ходили по свету Старший из братьев встретил апостола Петра Святой спросил, не хочет ли юноша пойти к нему работать И тот ответил, что сделает это с большим удовольствием А за что ты хочешь работать, спросил святой За то, чтобы заслужить Царствие Небесное или за деньги? За деньги, отвечал старший брат, не раздумывая Святой Петр взял его на работу Средний брат встретил святого Иоанна И как и старший стал работать у него за день. Младший же брат встретил самого Господа и пошел к нему работать, чтобы заслужить царствие небесное. Быстро пролетели три года, и в назначенный день и час братья встретились в том самом месте, где дорога расходилась в три разные стороны. Старший и средний Показали много денег, которые им заплатили хозяева, и спросили младшего, что дали ему. «Ничего», — отвечал он, — «потому что я трудился лишь для того, чтобы заслужить Царствие Небесное. Ведь всякое богатство непрочно и тленно, а земная жизнь быстротечна, и лишь Царствие Небесное вечно». Братья посмеялись над ним, но он был уверен, что поступил разумнее, чем они. Они вернулись домой, и каждый стал жить отдельно от других. Два старших женились на богатых невестах, но они оказались ленивыми и глупыми. На заработанные деньги братья накупили разных товаров и принялись торговать. Скоро их уже нельзя было узнать, такими важными господами они стали. «самодовольными и самонадеянными, гордыми и чванливыми. У них было столько денег, что ни они, ни их жены не отказывали себе ни в какой причуде. А младший женился на такой же бедный, как сам, зато очень добрый и трудолюбивый девушке. Скоро у них родилось много детей, им стало еще труднее сводить концы с концами». но они жили очень дружно, во всем помогали друг другу, и в их маленьком домике всегда были слышны пение и смех. Прошло много лет. Господь и его ученики опять пришли в ту землю. «Давайте пойдем посмотрим, как живут наши работники», предложил Господь. Святой Петр... Пришел в дом старшего брата и попросил одного из многочисленных слуг «Пойди и скажи своему господину, что пришел хозяин, у которого он работал когда-то, и благодаря которому разбогател. Не приютит ли он меня на некоторое время?» Слуга пошел и передал, что ему велели. Услышав, что он сказал, важный господин разъярился, словно бык на арене. «Я у кого-то когда-то работал и благодаря кому-то разбогател!» — закричал он вне себя от гнева. «Это я, который всегда повелевал другими, а все мое богатство получил по наследству? Я никогда никому не повиновался! Этот человек с ума сошел! Скажи, чтобы он убирался прочь, а если попробует спорить, спущу на него собак!» То же самое точь-в-точь точь, случилось и тогда, когда святой Иоанн пришел к среднему брату. А тем временем Господь пришел в хижину младшего брата. Тот только что ушел в лес за дровами, и его жена, приветливо встретив гостя, предложила присесть и немного подождать. — Мой хозяин, мой хозяин! Едва переступив порог, радостно закричал бедняк. «Мой хозяин!» — повторял он, целуя руки Иисусу Христу. «Жаль только, что у меня небогатое угощение, но все, что только есть в доме, я готов отдать вашей милости. Жена, принеси поесть, что у нас найдется, все-все и скорее!» «Но у нас нет ничего, кроме вчерашнего хлеба», — отвечала добрая женщина. Как жаль, — огорченно воскликнул муж, — но если нет ничего иного, принеси хлеб. Господь сел за стол и поел черствого хлеба, запивая ключевой водой. Для него это было самое прекрасное угощение, потому что его дали от чистого сердца и потому что нет на свете ничего лучше хлеба. Хлеб — это пища, благословленная Богом, и поэтому христиане никогда не отказывают дать кусок хлеба бедняку, который просит его Христа ради. Поэтому хлеб никогда не бросают и, если нечаянно роняют на пол, целуют и просят у него прощения. Хлеб сеют во всем мире, питаясь лишь им, Человек будет жить и будет здоров, и его любят все. Это лучшее из всего, что рождает земля, и Господь позволил людям просить друг у друга хлеба. Поэтому и зреют на плодородных нивах прекрасные полновесные колосья. А когда из-за плохой погоды урожаю грозит гибель, наша благословенная Мать-церковь совершает молебны и устраивает крестные ходы. С величайшим уважением и благодарностью люди называют хлеб Божьим. «Поев, Господь сказал бедняку, «Я тебе не заплачу за то, что ты так принял меня. Не сделаю тебя богатым. Богатство на земле — Не приносит счастья Но я обещаю, что ты никогда не останешься без хлеба Когда ты не сможешь его зарабатывать Тебе станут его давать Христа ради. Люди всегда должны помогать тем, кто нуждается в их помощи И в ответ на это Господь сделает так Что им тоже помогут, когда они окажутся в нужде Смерть, крестная мать У одного бедняка, который зарабатывал себе на жизнь тем, что нанимался на поденную работу, родился сын Ни у него, ни у его жены не было ни родных, ни знакомых, которых можно было бы попросить стать мальчику крестными отцом и матерью Поэтому он сказал, пойду-ка я на большую дорогу Может быть, там встречу того, кто согласится окрестить ребенка такого бедного человека, как я. Он ждал очень долго, но, как нарочно, никто мимо не проходил. Очень опечаленный, пошел он домой и вдруг увидел старую женщину с косой на плече. Он очень обрадовался и еще издали закричал ей «Добрая сеньора, не будете ли вы так любезны? Не согласитесь ли стать крестной матерью моему сыну?» Та очень удивилась и отвечала «Вы, наверное, меня не узнали, ведь я смерть!» Но бедняк не испугался и повторил свою просьбу Она согласилась и стала мальчику крестной матерью. Прощаясь с родителями, она сказала, «Когда он вырастет, я ему помогу». Как только сыну бедняка исполнилось 18 лет, смерть пришла к нему и сказала, «Я твоя крестная и сделаю тебя...» Искусным врачом Когда тебя будут звать к больным Я тоже невидимый для всех, кроме тебя Буду являться туда Если ты увидишь меня в головах больного То прикоснись этой травой к его губам И он выздоровеет Если же я буду у него в ногах, то говори, что не берешься его лечить и уходи, не взяв денег. Скоро слава об этом искусном враче разнеслась повсюду. Богатые платили ему большие деньги, а тех, кому нечем было заплатить, он лечил бесплатно, ибо хорошо помнил, Что значит быть бедным? Однажды его позвали к заболевшему богачу. Он пришел и увидел смерть в ногах больного. «Я не могу его вылечить». — сказал врач, — и хотел уйти, но больной предложил ему столько денег, что он не устоял и, нарушив обещание, которое дал крестный, прикоснулся целебной травой к его губам. По дороге домой его встретила смерть и сказала, «Ты плохой крестник, но на этот раз...» Я тебя прощаю, однако помни, что ты не должен лечить никого, если видишь меня у его ног. Прошло какое-то время, и юношу позвали к очень богатому больному, который обещал ему в два раза больше денег, чем дал первый богач, которого он вылечил вопреки воле смерти. Когда врач пришел к больному, то увидел смерть сидит в ногах и подает ему знаки, чтобы он не повторял то, что сделал однажды. но он думая лишь о том, как разбогатеет, не обратил на это ни малейшего внимания и исцелив богача, взял очень много денег. И ушел. Уже у самого дома его встретила смерть и сказала «Ты меня не послушался дважды, в следующий раз я возьму тебя самого». Он очень испугался и решил больше не исцелять больных, которых хочет взять смерть. Но прошло некоторое время, и заболела единственная дочь короля. Все, кто ее лечил, сказали, что не в силах ей помочь. Тогда король объявил, что тот, кто вылечит принцессу, женится на ней. Весть об этом дошла до молодого врача, и он, хотя и очень боялся смерти, пустился в дальний путь. Он явился во дворец и, дрожа, вошел в комнату принцессы. Смерть была уже там, в ногах больной. Король умолял спасти принцессу и обещал, если она выздоровеет, сыграть свадьбу как можно скорее. Тогда ее муж станет наследником всех его владений. Доктор посмотрел на смерть. Но та на этот раз не подавала ему никаких знаков. Он долго колебался, но, наконец, решился. И, достав целебную траву, коснулся ею губ принцессы. Она сейчас же выздоровела! Король, королева и все придворные очень обрадовались и сразу же стали готовиться к свадьбе. Но смерть уже ждала доктора за дверью. Она подошла к нему и сказала, — На этот раз я тебя не прощу. Он принялся плакать, умолял, чтобы она дала ему отсрочку хотя бы до свадьбы с принцессой. Смерть немного задумалась, а потом сказала, ну — "Но хорошо, если тебе повезет, ты получишь отсрочку, о которой просишь. Она взяла его за руку и отвела в комнату, где горело множество свечей, Разного размера. Одни очень большие, другие средней величины, третьи маленькие, а четвертые настолько крохотные, что от них уже отлетали искры, и они вот-вот должны были погаснуть. Это свечи жизни разных людей. Объяснила смерть Чем больше свечи Тем дольше будет жить человек Которому она принадлежит Посмотрим, угадаешь ли ты свою свечу Вот это? Спросил молодой человек Указав на свечу средней величины Смерть отрицательно покачала головой Он еще указал на свечу поменьше. это смерть снова отрицательно покачала головой, когда он указал на самую маленькую, которая вот-вот должна была погаснуть. Наверное, это. И тут его дыхание остановилось, Сердце перестало биться, и он умер. Так любовь к деньгам погубила искусного врача, который был совсем молодым и мог бы жить еще очень долго и вылечить многих и многих больных. Он умер, и все его деньги, ради которых он пытался обмануть смерть, Попали неизвестно куда, ведь родители его уже скончались, а жены и детей у него не было. Король и проповедник Один король отправился на охоту и, встретив по дороге проповедника, который выступал с проповедями среди народа, сказал ему «Проповедник, я еду на охоту, я очень спешу и поэтому не могу присутствовать на твоей проповеди, ведь она будет очень долгой, но если ты пожелаешь ее сократить, я задержусь и послушаю». На это проповедник ответил Деяния Бога таковы, и им присущи такие свойства, что о них невозможно рассказать немногими словами, особенно тем, у кого уши предпочитают внимать суете этого мира, а не словам и поучениям Бога. Идите дальше и будьте счастливы. А проповедь оставьте тем, кто, слуша ее, получают удовлетворение, и радуются тому, что Бог оказал ему милость и дал разум, чтобы послушать ее и постичь сказанное. Однако вспомните, что Адам был изгнан из рая всего лишь за один грех. Так захочет ли Бог принять к себе того, кто обременен многими Знание будущего Один человек прожил 60 лет в ветхой лачушке, которая досталась ему от родителей. «Что же ты не построишь себе новый дом?» – спросил его Господь. «А сколько мне еще осталось жить?» – поинтересовался человек. «Ты проживешь еще два года». «С какой стати я буду трудиться, если скоро умру?» — воскликнул потрясенный такой вестью несчастный. С тех пор Господь никогда не открывает людям их смертного часа, и они должны трудиться, пока у них есть для того силы. Мудрый толстяк Жил один толстяк, добродушный и веселый Ему было уже очень много лет, но его здоровью могли позавидовать и те, кто был намного моложе «Как вам удалось прожить столь долгую жизнь и остаться таким здоровым и жизнерадостным?» Спросил его однажды продавец в лавке, куда он зашел купить какую-то мелочь «Это очень просто», — отвечал тот. «Я никогда ни с кем не спорю». «Но этого не может быть», — воскликнул продавец. «Хорошо, если вам угодно, этого не может быть». Улыбаясь, согласился толстяк. Господь позаботится о сиротах. Господь и апостол Петр зашли однажды в бедную хижину к человеку, у которого недавно умерла жена, оставив ему троих маленьких детей. Вдовец очень горевал, потому что был очень стар и не мог вырастить малышей. Христос утешил его, и когда они вышли, святой Петр спросил Что же будет с несчастными сиротами? «Подними этот камень», — сказал в ответ Господь. Святой Петр поднял лежавший у дороге камень и увидел под ним множество пауков, жучков, червей и всякой другой живности. «Тот, кто заботится об этих своих созданиях, позаботится и о тех детях», — сказал Христос. «Нужно только...» чтобы они сами были хорошими. Если отец умрет, их возьмут к себе добрые люди. Один из них станет епископом, другой — священником, а третий будет править государством».